Телефон Вероники снова запел о карабасе-барабасе, прокинувшим бас. «Что, изменяешь своему любимому Роме-зверю и его напитком покрепче С моральным кодексом?» Приоткрыл один глаз морской. «А до этого я изменила с Ромой Земфире и ее знаку бесконечности». Ника дотянулась до телефона и нажала на иконку ответа. «Да?» «Привет, Саня». «Нет, не помешал». — Ничуть, — негромко сказал Виктор, начиная одеваться. С Денисовым непонятная история, — возбужденно начал коллега. — Для самоубийства у него причин не было. Если он перед этим с любовницей планы на выходные обсуждал, то сигать через пять минут с площадки не стал бы. Внезапное недомогание тоже маловероятно. Его врач говорит, что Денисов был здоров как бык. И камеры зафиксировали, что на площадке художник был один. Никто к нему и близко не подходил. Так что столкнуть его тоже не могли. И, тем не менее, он сорвался. Так-так. Ника одной рукой натягивал на себя одежду, другой держа телефон. Это уже интересно. Ты ведь будешь держать меня в курсе, Саня? Ты видел эти записи? Морской вышел из спальни и включил кофемашину, чтобы приготовить чашечку кофе. Придется привыкать к тому, что моя жена не похожа на милых хозяюшек из крестного отца. Занятых исключительно домом, семьей и любимым мужем. Для нее на первом месте работа. Но если я буду делить с телескопом первое место, я не против. Я ведь тоже трудоголик. Главное, что Ника, в отличие от некоторых жен или любовниц других бизнесов, равнодушна к шоферам, охранникам или фитнес-тренерам. Классика жанра порно. Скучающая в одиночестве жена вечно занятого бизнесмена и мускулистый шофер. А мой соперник... Всего лишь Никина работа. — Неплохо. Да мне и не нужна хорошенькая куколка в кудряшках, щебечущая у плиты и хлопающая глупенькими глазками. Я таких видел, перевидел и ни на одной глаз не задержался. А вот Ника, хоть и специально ничего для этого не делала, зацепила меня всерьез. Виктор приготовил эспрессо и для Ники и поставил на столик перед женой дымящуюся чашечку. — До сих пор держит, как в первый год хоть и не порхает по дому в красивом платье и ажурном фарточке и не встречает меня с тарелкой спагетти Болонез. Что там у них? Непонятное происшествие с художником Денисовым? Да, подозрительно. Я о нем кое-что слышал. Скользкий тип. Вроде ничего на него нет, а все равно не доверяешь. И в самом деле не верится, что он бросился с площадки. Такие себя любят и вреда самому любимому человеку не причинят. Присмыкаться будут, унижаться, только бы выжить. Родную мать продадут, лишь бы свою шкуру спасти. Все ради себя любимого. Смотрел, — подтвердил Саня. И знаешь, что заметил? Денисов стоял на площадке и как будто кого-то внизу высматривал. И вдруг покачнулся и нырнул вниз головой. Скинь видео, я посмотрю. Ты ж типа в отпуске или как, Орлова? Типа да, Саня. Но мне любопытство покоя не дает, и, может, я вам помогу с этим расследованием? А то вы только и умеете, что шутить по-дурацки. Если бы не торжественность обстановки, я бы вас этим ожерельем из пустышек погнала бы до самой лавры». Грознатый Орлова!» Уже и обиделась. «А твой морской мужик нормальный, юмор оценил, посмеялся и пошел фоткаться с ожерельем». «На, лови видео в WhatsApp. Е. «Спасибо. И, кстати, не ждите, что я тут же в декрет уйду». И вы три года балду гонять будете. Я и тогда расхолаживаться вам не дам. — Ты и впрямь грозна! — заметил Виктор, помешивая ложечкой кофе. — Я нормально отнесся к приколам твоих коллег. Молодоженов всегда так подкалывают добродушно. И, кстати, фото с ожерельем из пустышек собрало пару тысяч лайков. — Да любы звезды Ютуба тебе далеко! — пошутила Ника. — Миллион просмотров за январь. «Слышал шуточную песню о девушке, попавшей в просак на корпоративе и вынужденной бежать на берег Баринцева моря туда, где нет интернета? Может, и я столько же соберу?» «Что, хочешь расследовать дело Денисова? По дистанту, как сейчас модно?» «Не знаю. Хотя бы просто покопаться в нем. Разминка для мозга, чтобы не отвыкнуть от работы». Ника открыла видео.